Глава первая. Я стоял в унылой очереди налогоплательщиков, зажав в потной руке заполненные декларацией деньги. Наличные деньги, старомодные зеленые бумажки. Местная традиция, которая моими стараниями дорого обойдется здешним жителям. Я ожесточенно чесался, пытаясь унять страшный зуд под накладной бородой. Стоявший впереди мужчина отошел, и я оказался перед окошком.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 «А чего бы и вам не взять немножко?» Он машинально поймал ее и уставился на деньги. Тут сработала сигнализация, и двери с треском захлопнулись. Кассирша умудрилась таки нажать кнопку. «Везет вам!» – порадовался я. «Однако не следует отвлекаться по мелочам, когда деньги выдаешь». Она вскрикнула и стала была оседать, однако взмах пистолета и кровавая улыбка вернули ее к жизни. И денежки потекли опять. Вокруг заметались люди, энергичные охранники высматривали зачинчика беспорядка. Пришлось нажать на кнопку радио рели. По банку прокатилась серия оглушительных взрывов. Во всех урнах бахнули газовые бомбы, заранее мною разложенные. Клиенты дружно завизжали, пришлось ненадолго прервать возню с деньгами, чтобы надеть очки. И рот пришлось закрыть, дышать надо носом. В ноздрах установлены фильтры. Это было потрясающее зрелище. Слепящий газ практически мгновенно парализует зрительный нерв. На некоторое время, разумеется, через 15 секунд в банке ослепли все. Кроме вашего покорного слуги. Джеймса Боливара Дегриза, человека выдающихся и разнообразных талантов. Весело похмыкивая закрытым ртом, я сгреб оставшиеся деньги. Из-под конторки доносилось хныканье моей благодетельницы. Вокруг царила страшная неразбериха. Люди размахивали руками, падали.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 Я плюхнулся на сиденье и с удовольствием расслабился. Анжелина погнала машину по улице. «Все прошло гладко?» Не отрывая глаз от дороги, спросила она и лихо свернула за угол. Вдали завыли сирены. Гладко и мягко, как касторка под хорошее пирожное. «Боже, твои сравнения оставляют желать лучшего. Ну, извини, что желудок с утра расстроился. Зато теперь денег в карманах девать некуда.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 Когда процесс закончился, Анжелина медленно тронула автомобиль в ту сторону, откуда мы примчались. Ее рыжий парик и мои гримировальные принадлежности исчезли в бардачке. Мне пришлось подержать руль, пока она надевала огромные солнечные очки. «Куда едем?» На встречу, визжа сиренами, пролетели несколько полицейских машин. Я думаю, к морю, солнце, воздух, пляж и все такое полезно и приятно.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 Анжелина держала палец на спусковом крючке. «Обещай, скользкий, шустрый и пройдох, а не то я разнесу тебе башку». «Дорогая, ты ведь меня любишь». «Ну, конечно, люблю, но если ты не станешь моим, то лучше уж тебе быть мертвым, ну уже. «Утром мы поженимся». «Да чего трудно убедить некоторых мужчин?» прошептала она, прижимаясь ко мне и засовывая пистолет обратно в мой карман.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 Я потащился наверх. «Божье наказание, это сказано про мою Анжелину». Медики из специального корпуса сумели избавить ее от наклонности к убийству, распутать узлы в подсознании, казалось, им удалось подготовить ее к новой счастливой жизни. Но легкая встряска и Анжелина стала прежней. Тяжко вздыхая, я взбирался по лестнице на негнущихся ногах. Я ощутил себя подлым негодяем, когда увидел, что она плачет. «Джим, ты меня просто не любишь». Классический прием, старый как мир, но безотказный. «Да люблю я, люблю», — искренне возразил я. «Но ну, это просто, ну, рефлекс. Или что-то в этом роде. Я люблю тебя, но брак, мне кажется, чем-то вроде тюрьмы». «Брак — это настоящая свобода, а никакая не тюрьма». Она легкими прикосновениями поправила макияж, подвергнувшийся разрушительному воздействию слез.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 Под сирианской пантеры. Этот могучий напиток был запрещен на большинстве цивилизованных планет за производимый мощный эффект. Большая рюмка подействовала почти сразу, я прямо ощутил ее сокрушительное воздействие. Поэтому не я налил вторую. Видимо, я долго так сидел, погруженный в хаотические мысли, потому что Анжелина, моя навеки Ангелина-Анжелина, тяжелый вздох.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 «Да помолчи!» Я, пошатываясь, встал. «Это и так ясно. Выводи машину и поехали!» Я хотел помочь ей вынести вещи, но пока сформулировал свое предложение, она уже спустилась по лестнице. Делать нечего, поплелся к выходу. Машина нетерпеливо рычала. Через открытую дверцу было видно, как Анжелина столь же нетерпеливо притопывает ногой. Как и все машины в комате... Это приводилось в движение паровым двигателем, который топился при помощи хитрого приспособления, загружавшего в топку торфяные брикеты. На то, чтобы поднять пар, обычно уходило не менее получаса. Все это промелькнуло у меня в голове, как только я уселся в машину. Значит, Анжелира все продумала заранее. Мой посильный единственный вклад в общее дело состоял в том, что я напился. Так себе помощь. «Отрезвляющие пилюли у тебя найдутся?» Голос мой звучал хрипловато. Я еще не закончил говорить, а пилюля уже была на ладони. Маленькая такая розовая, украшенная черным черепом со скрещенными костями. Это изобретение какого-то сумасшедшего химика. Работало словно некий метаболический пылесос. Через несколько секунд после растворения в желудке вещество попадало в систему кровообращения, и удаляла не только алкоголь, но и все его побочные продукты. Несчастную жертву оставалось только пожалеть, трезвел человек практически мгновенно. «Я без воды проглотить это не смогу», — промямлил я, тупо уставившись на пластиковую чашку в ее руке, отступать было некуда. С дрожью я бросил смертоносную пилюлю в рот и осушил чашку. «Это ж только так говорят, что все происходит почти мгновенно»,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 Трехколесные экипажи с большим тяжелым маховиком между задними колесами. Ночью маховик раскручивают до максимальной скорости, и в течение дня он снабжает электроэнергией приводные электромоторы колес. Просто эффективно. О, только несколько опасно. «Эй, Поддер, это ж та самая машина!» Полицейский старался перекричать вой маховика. «Надо доложить, они не могли далеко уйти, теперь-то мы их точно возьмем!» Ничто меня так не бесит, как наглая самоуверенность мелких служек. «Уже взяли, водают. Один из них высунулся из-за машины и уставился на наше уютное гнездышко. Он все еще таращился, когда я ухватил его за шею и вытащил на траву. Было интересно наблюдать, как потихоньку вываливается его язык, наливается кровью лицо, закатываются глаза. Но Анжелина все испортила. она содрала шлем с головы полицейского а потом резко но аккуратно ударила в висок каблуком туфли бедолага потерял сознание а меня то обвиняла прошептала моя суженая сам ты садист я доложил все оповещены теперь мне куда деться и с энтузиазмом начал был оставшийся служак и уставился на дуло служебного пистолета своего приятеля анжелина вынула из сумочки капсулу снотворного и раздавила у него под носом «Что дальше, босс?» — спросила она с улыбкой, поглядывая на две фигуры в черных мундирах, лежавшие рядышком на травке. «Я вот что думаю. Пришлось потеребить подбородок и нахмурить брови, чтобы выглядеть соответственно. Наш беззаботный отпуск длится уже более четырех месяцев, но все хорошо, что хорошо кончается. Конечно, продлить его в наших силах, но это было бы по меньшей мере неразумно. На нас могут обидеться, кроме того...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 Воровать ведь со счета мы ничего снять не могли. Да, правильно. За мной. Вернемся с Шиком. Мы сняли с полицейских мундиры и бережно уложили спящих на задней сиденье машины. У одного из них нижнее белье было розовое в горошек, а у второго — более практичного черного цвета, но отделанное кружевами. У меня даже зародились определенные сомнения по части морального облика полиции на комате, хотя...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 «Вырубите приемник, у них есть радиоперехватчик, следуйте за мной!» «Опа, давай, показывай дорогу!» Стрепенулся водитель, его напарник радостно кивнул. «Видимо, они уже видели впереди славу и блеск медали. я поехал к лесному озеру по заброшенной дороге. Тут на берегу стоял ветхий сарай с пристенью. Я махнул рукой и остановился, потом побежал к машине, заговорщицки, приложив губам палец». Водитель опустил стекло и нетерпеливо высунулся наружу. «Так, дышите глубже», — посоветовал я, забросив в кабину газовую гранату. Клубы газа, судорожные вздохи, две фигуры лежат на травке. «Ну что, хочешь взглянуть, какое у них белье?» Ехидно поинтересовалась Анжелина. «О, нет, мои заблуждения мне дороже, даже если они беспочвены».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 Безлюдно было и на этажах, кроме штабного помещения. Анжелина осталась ждать меня в пустом кабинете. Она развлекалась, вскрывая секретные файлы. Опустив очки на нос, я вошел в обшарпанное пыльное помещение. Никто даже не обернулся в мою сторону. Человек, который был мне нужен, прохаживался, посасывая потухшую трубку. Я шагнул вперед и отдал честь. «Сэр, там кто-то вас спрашивает». «Что? Что такое?» — встревожился он.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 Глава третья Герамасо! Рычал Ински, потрясая бумагами, которые трещали, как кастаньеты. Это очень выразительно! одобрительно заметил я, доставая из кармана сигару. Однако маловатой информации нельзя ли немного подробнее. И аккуратно отрезал кончик сигары без единой трещинки. просто идеально. Да, вы отдаете себе отчет, во что обошлись ваши игры!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 Вместо того, чтобы попусту сердиться, власти могли бы заплатить нам за это волнующее представление. Я раскурил сигару и выпустил колечко ароматного дыма. А ну перестань умничать, мошенник. Если мы передадим тебя и твою молодую жену властям коматы, то вам и через 600 лет из тюрьмы не выбраться. Но это ж невозможно, инскепсами вы мошенник. У вас не хватает полевых агентов. Мы вам нужны больше, чем вы нам. Давайте...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 это очень важное сверхсекретное задание такая разве когда-нибудь получал другие к тому же чрезвычайно опасное да вы просто в тайне завидуйте моей красоте и желайте жить меня сосветом не томите инскеп хватит играть рассказывайте по существу мы с анжелиной в любом случае справимся лучше чем ваши престарелые и дряхлые агенты это работа для тебя одного анжелина несколько Лицо его стало пунцовым, а он уткнулся в бумаги. «Ого-го!» — завопил я. «Грозный, бесстрашный инскип! Глава тайных галактических сил не может произнести слово «беременна»». «А крошка?» «Нет». «А секс?» «Ну ладно, быстро скажите три раза вслух. Секс, секс, секс. Это вам поможет». «А ну заткнись, Дегрис!» — проворчал он. — Хоть женился и то, ладно, видно, в тебе осталось капля порядочности. Анжелина останется. Это работа для одного, и ты справишься один. Но учти, она может остаться вдовой. — Ну ей черное не к лицу, и только потому вы этого не дождетесь. Давайте, рассказывайте. Для начала кое-что посмотрим. Он вынул из папки кассету и опустил в прорезь стола. Сверху опустился экран, свет погас, начался фильм. Съемка велась ручной камерой, цвет иногда пропадал, выглядело все очень непрофессионально. Но это был лучший любительский фильм из всех, что я видел. Материал был хороший, несомненно, подлинный. Кто-то с кем-то воевал. Был погожий день, в голубом небе висели белые облачка и черные клубы разрывов зенитных снарядов. Но огонь был не очень плотным, он не мог остановить лавину военных транспортников, которые быстро снижались и заходили на посадку. Это был средних размеров космопорт, неподалеку стояло несколько грузовых кораблей. Низко над землей промчался летательный аппарат. Взметнулись бомбовые разрывы, видимо, над укреплениями защитников. До меня вдруг дошла вся невероятность происходящего. «Стойте, но ведь это космические корабли!» ахнул я! И транспортники тоже космические!» «Что там за ослы затеяли и межпланетную войну?»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 Это меня сразило. Я сделал глубокую затяжку и попытался вспомнить все, что знал о межпланетных войнах. Собственно, вспоминать-то было особо нечего. Потому что это была полная бессмыслица. Может быть, иногда в галактике местные условия и складываются удачно. Скажем, есть звездная система с двумя обитаемыми планетами. Если одна из них отстала, а другая технически развита, то первую можно захватить.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 И ни одно. При этих словах на лице Инскипа появилась нехорошая ухмылка. «А вы личная лига в целом, желаете это прекратить?» «В точности так, Джим». «И столь важное задание доверяете такому шалопаю, как я?» Он вынул из моих пальцев окурок сигары, кинул его в пепельницу и торжественно пожал мне руку. «Это дело как раз для тебя. Иди и возвращайся с победой». Я выдернул руку из предательского пожатия, вытер пальцы от штаны и снова взял свой окурок. О, сдается мне, что мои похороны будут самыми пышными за всю историю корпуса. Может быть, позвольте узнать некоторые подробности, или предлагается путешествие на грузовом корабле с завязанными глазами, да еще и в одну сторону. Терпение, мой мальчик, терпение. Ситуация выглядит следующим образом.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 Удалось очень немного. Было принято решение на самом высоком уровне, поверь мне, ты бы встал и отдал честь, если бы услышал имена этих людей. Внедрить человека на Клеанду, который смог бы разобраться на месте, и тем самым помог бы разрубить сей Гордиев узел. Ну, то есть, если отбросить все ваши сложные путанные метафоры, то и полному дураку ясно, что это просто самоубийство. Вместо этого мы могли бы... Нет, скользкий Джим, ты полетишь. «Отвертеться тебе не удастся». Однако я попытался отвертеться, но ничего не помогло. Мне вручили копии всех отчетов, ментограмму языка и ключ от патрульного корабля, на котором и предстояло лететь. Домой я вернулся в мрачнейшем настроении. Анжелине, видимо, надоело причесываться и красить ногти, и она развлекалась с метанием ножа в цель. Получалось у нее отлично. Даже из-под руки она могла попасть в любую из мишеней по выбору.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 Пока она читала, я зарядил ментограмму в ментограф. Эта штука запишет клеанский язык прямо мне под корочку мозга без мучительного и долгого учебного процесса. Первый сеанс займет около получаса, затем потребуется еще дюжина сеансов покороче для закрепления материала. После чего я смогу говорить на языке вполне свободно, правда, схлопачу приступ жуткой головной боли в результате электронного вмешательства в мозг. Одно хорошо.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 Со щитом или на щите, не так ли? Победа или смерть? Обо мне ты подумала? Я постоянно думаю, но ну, такова уж нелегкая женская доля. Я не хочу мешать твоей карьере. О, спасибо, что объяснила. А то я и не знал бы, что делаю карьеру. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Ну, ты не сможешь полететь со мной по причине, которая уже вполне очевидна. Знаю, знаю, но мысленно я буду всегда с тобой. «Как ты собираешься попасть на эту планету?» «Сяду на свой юркий патрульный кораблик, быстро подлечу и, прикрываясь радарным экраном, войду в атмосферу. И разлетишься на отдельные атом и почитай отчет того парня, что выбрался оттуда последним, и придумай что-нибудь получше». «Я прочитал. Кошмар. Бросил отчет в кучу бумаг. Все понятно, эта планета целиком милитаризирована». Похоже, там даже домашняя живность скачет в мундирчиках. Вламываться туда подобным образом значит начинать игру по их правилам, да еще и на их поле. К чему они не привыкли, так это к мягкому и хитрому подходу, к изысканному мошенничеству и искусному обману, другими словами, пролезай, втирайся, делай свое дело и поскорей смывайся. «Не нравится мне все это», — нахмурилась моя любимая. «Будь осторожен, Джим, береги себя, мне сейчас вредно волноваться». «Слушай, единственное, о чем тебе стоит волноваться, так это о судьбе той жалкой планетки, когда на нее обрушится скользкий Джим». Я чмокнул ее в щеку и вышел города, подняв голову и расправив плечи. «Ах, если бы в душе была бы хотя бы десятая доля этой наигранной уверенности! Дело-то предстояло хуже некуда».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 Вот, наконец, продуманы последние детали, сделаны последние распоряжения, и овца отправилась на бойню. «Бе! Я сидел в баре межпланетного корабля «Канетава» с бокалом в руке, катая в пальцах потухшую сигару, и чувствовал себя совсем голым. Посадка на Клеанде была объявлена через час, я был абсолютно голым, в переносном смысле, конечно.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 Я даже хлебнул за ее здоровье на прощание, и по пути в каюту выбросил ее в урну. Она отправится обратно, а я сойду на эту исключительно негостеприимную планету. В каждом отчете отмечалось, что на Клеанде самая свирепая таможня во всей галактике. Контрабанда там попросту исключена, не стоит и пытаться. Я просто должен быть тем, за кого себя выдаю, торгашом.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 Мне захотелось заиметь парочку таких башмаков. Клеанда начинала мне нравиться. «Вы пас, Ратунков!» «Это есть я к вашим услугам!» Я тщательно коверкал местный язык на иностранный манер. «Возьмите багаж и следуйте за мной!» Он тут же развернулся, но я отважился его окликнуть. «Извините, сэр, но мне не унести все сразу!»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 Досмотр начался. Это теперь это легко говорить, все равно, что сказать, «Ну, я бросил атомную бомбу и пошел дальше». Впервые в жизни меня подвергали такому тщательному обыску. Приятно было сознавать, что свою отмычку я нашел первым. В белой комнате с белыми стенами было десять человек, шестеро занялись моим багажом, а четверо — непосредственно моей персоной.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 Когда выяснилось, что пломба сработана из обычного сплава, они ничуть не расстроились. Досмотр продолжался. Пока мое тело подвергалось изучающему массажу, один из инквизиторов приволок ворох бумаг. В основном это были псиграммы, полученные в ответ на запросы местных властей. Они связались с моими работодателями, Фразалетто Мучо, и выяснили все о моей работе. На все вопросы я ответил в основном правильно, только пару раз пискнул не в попад, когда исследователи добрались до чувствительных частей тела. Все шло хорошо, наконец, мое досье было закрыто. Во время всей этой катавасии я краем глаза наблюдал за своими чемоданами, они пострадали еще больше. Каждый из них раскрыли вещи, вывалили на белоснежные столы. Затем чемоданы разобрали на части, на мелкие части. Швы распороли, замки разобрали, ручки сняли. Потом обломки запаковали в пластиковые мешки и сдали в хранилище. Очевидно, для более детального исследования. Одежду удостоилась лишь беглого осмотра. Вскоре выяснилось, почему. Потому что больше я ее не увижу до самого отъезда. «Вам дадут клянскую одежду», — объяснил один из инквизиторов. «Носить ее одно удовольствие». В этом я сильно усомнился, но счел за благо промолчать.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 «Что это?» «Это оружие». Послышались негромкие возгласы, один из инспекторов даже завертелся, будто ища винтовку, чтобы прикончить меня на месте. Я испуганно забормотал. «Но, господа, вы должны меня понять, я прибыл на эту планету по делам. Наша фирма, Фразалетто Мучо ЛТД, старейший и широко известный производитель военной электроники. Это образцы нашей продукции, некоторые из них очень хрупкие».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 Очень прочная конструкция, способная выдерживать невероятное давление, тысячекратные перегрузки, взрывы. Его можно настроить на цель определенного типа и запрограммировать на определенное время срабатывания. С момента выстрела. Взрыватель, к тому же, снабжен системой распознавания, что исключает взрыв вблизи своих объектов. Уникальная модель. Я положил взрыватель на место и захлопнул крышку ящика. По рядам зрителей прокатился вздох восхищения. Вот такие-то вещи они любят по-настоящему. Специалист по оружию уважительно приподнял ящик. Для демонстрации вам его выдадут. Досмотр шел к концу, больше ничего интересного не предвиделось. Ребята безо всякого интереса выдавливали из тюбиков зубную пасту и выковыривали из баночек крем. В Вконец, утомившись, они свалили мои вещи в кучу, затем кинули мне новую одежду. На одевание четыре с половиной минуты.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 «Ну что ж, если на Клеанде это считается хорошим тоном, то ничего не поделаешь. Да и выбора нету». Я схватил выданные мне сумки, при этом тонкие ручки прибольно впились в ладони и потащился к выходу. «Машина там!» Стоявший на выходе охранник указал на беспилотный экипаж с куполообразной крыши, находившийся в огромном ангаре, выкрашенном все в тот же серый цвет. При моем приближении дверца машины распахнулась. «Я с удовольствием воспользуюсь машиной», — дружелюбно кивнул я. «Знать бы мне еще куда ехать». «Машина знает, садитесь». Да, не самый блестящий собеседник в этой галактике. Я забросил внутрь сумки и уселся, дверь автоматически захлопнулась. На панели робошофера вспыхнули огоньки, машина тронулась, впереди распахнулись тяжелые ворота. Потом еще одни еще. И все толстые да крепкие, как в банке.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 Увешанный лентами и значками швейцар рванулся было к двери, но, разглядев мое одеяние, презрительно скривил губы, отпустил ручку двери и отправился в освояси. Вместо него появился субъект в темно-сером костюме. На плечах у него были серебряные знаки отличия в виде скрещенных кинжалов и топора, вместо пуговиц — серебряные черепа. Не очень-то располагающая внешность. «Паков», — буркнул жутковатый тип.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 Осиные цвета моего наряда выдавали чужака, а следовательно, и обходиться со мной будут как с чужаком. Апартаменты были роскошны, уховые мягкости кровать, насекомых до да черта. Я имею в виду жучков для подслушивания и подсматривания, они были везде. Каждая вторая ручка на мебели, микрофон, лампы слегка поворачивались, отслеживая мое перемещение. Когда я отправился бриться через полупрозрачное зеркало ванной, на меня уставился телеглаз. Даже на рабочем конце зубной щетки был встроен телеобъектив, видимо, чтобы раскрыть неведомые тайны, скрытые в дуплах коренных зубов. Очень умно. Это им так казалось. Меня очень развеселило. Я от души рассмеялся, притворившись, что кашляю, чтобы не дразнить попосту своего телохранителя, который неотвязно таскался со мной по всему номеру. «Похоже, спать он будет на полу моей кровати». Все это бесполезно. Как писали древние, свобода смеется над тюремщиками. Джим Дегрис обычно тоже, потому что он страшно много знает, извините за нескромность, о подсматривании и подслушивании. Это был тяжелый случай. Положим, установлено страшное количество жучков. Но что же делать со всей этой информацией? Компьютерный анализ для подсматривания не годится, это означает, что нужно привлечь множество людей. Но всему есть предел, иначе число персонала будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Потребуются наблюдатели за наблюдающими и так далее. Вне всякого сомнения за мной будет следить огромный штат, это участь иностранцев. Соответствующим образом будут оборудованы машина, обычные маршруты передвижения,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 Порадовал я Хмурого Пакова. Видимо, сказывается благотворная атмосфера вашей прекрасной планеты. Придется взять добавку. Я взял, съел еще один завтрак. Когда выпадет случай поесть, я не знал и решил заправиться в прок. Все шло как обычно. В назначенный час мы вышли из отеля и сели в поджидавшую нас машину. Она двинулась по заложенному в бортовой компьютер маршруту на военный полигон, где я демонстрировал эффективность взрывателей.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 Пора, скользкий Джим. Апчи! Довольно натурально чихнул я и полез в карман за носовым платком. Паков насторожился, он всегда был начеку. Вот пыль-то проклятая, черт я подери! Пожаловался я. Взгляните, это случайно не генерал Трокбар. Натаскан Паков был отменно. Взгляд его оторвался лишь на секунду, но мне большего и не требовалось. В платок был завернут увесистый столбик монет. Единственное оружие, которым мне удалось обзавестись под неусыпным надзором властей. Я изготовил его ночью под простыней. Как только Паков отвел глаза, сверток врезался ему в висок. Он с тихим стоном обмяк.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 Верзила зарычал, тряхнул головою и, вытянув руки, бросился на меня. «А вот так мы не договаривались, это не по плану. Он должен был тут же рухнуть и дать мне возможность осуществить задуманное до подхода главных сил. Откуда мне было знать, что у него не только интеллект, как у булыжника, но и прочность черепа соответствующая?» «Меня прошиб пот, и я едва успел увернуться. Его руки схватили воздух. Уходило время, которого и так не было». Надо обезвредить этого медведя и как можно быстрее. Я его обезвредил, не очень изящно, зато надежно. Сделал боковую подсечку и вспрыгнул ему на спину, чтобы ускорить падение, потом схватил за голову и... грохнул о мостовую. Целых три раза, опасаясь, правда, что дорожное покрытие треснет раньше, чем эта башка. Только после этого он хрюкнул и затих. Вдали завыла сирена, я вспотел еще разок. Роботы продолжали грузить мусор, не обращая внимания на людские проблемы. На погонщике была форма очень символично грязно-зеленого цвета. Комбинезон застегивался одной единственной застежкой молнии, я расстегнул ее и раздел неподвижное грузное тело, а сирены выли все ближе и ближе. А тут пришлось еще и стаскивать ботинки, чтобы снять штаны. Операция довольно утомительная, а главное, очень не ко времени. Эхо сирены отразилось от стен проезда, взвизгнули тормоза. В страшной спешке я натянул комбинезон поверх осиного костюма и наглухо застегнул молнию. Послышался топот бегущих ног, схватив хлыст я полоснул ближайшего робота. — А ну-ка, погрузи тело в контейнер! — приказал я и отступил назад, следя, как он грузит бывшего хозяина. Как только его ноги исчезли, в баке появился первый солдат в красном мундире. — Чужак!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 Давать новые команды было боязно, чего доброго эта механическая команда устроит сидячую забастовку прямо на проезжей части. Мы миновали машину, из которой вытаскивали ослабевшего Пакова, пришлось отвернуться от него. На легкий холодок к спине я старался внимания не обращать. Если он узнает меня. Казалось, прошло два дня, прежде чем первый робот скрылся в переулке, я оказался в относительно безопасном месте. Несмотря на прохладную погоду, потлил с меня градом. Роботы приступили к работе, а я привалился к стене, чтобы хоть немного перевести дух. На злополучной улице машин становилось все больше. Да уж, кругом действительно были всерьез озабочены моей судьбой. Над головой прогрохотало звено самолетов, а что дальше? Хороший вопрос. Очень скоро, как только след чужака будет утерян, кто-нибудь обязательно вспомнит...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 Внезапно рядом послышался скрежет, я отпрыгнул в сторону. Ржавая дверь скользнула вверх, а на улицу выглянул толстый человек в белом колпаке. «Слободан, я приготовил для тебя бочку!» — крикнул он и удивленно возрился на меня. «Да ты ж не Слободан!» «Да, точно, я не Слободан, его здесь нету. Он в больнице, грыжу удаляет».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 Очевидно, это ресторан, кухня была огромная, кроме нас тут никого не было. «Слушайте, а когда вы открываетесь?» — поинтересовался я. Аппетит от работы разыгрался. «Только вечером! Эй, скажи этому роботу, чтобы отстал от меня, пусть лучше заберет помои!» Повар метался по кухне, а робот преданно топал по пятам. Прекрасная пара. «Робот!» — я щелкнул хлыстом. Хватит тебе бегать за этим человеком. Возьми его за руки, чтобы не дергался. Электронные рефлексы робота сработали гораздо быстрее, чем реакция повара. Стальные руки сомкнулись, повар жалобно раскрыл рот, пришлось закрыть его колпаком. Он сердито замычал и принялся жевать кляп. И жевал все время, пока я привязывал его к стулу. Кляп пришлось тоже обвязать.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 Он испуганно замер, вытаращив глаза, положив тесак и хлыст на видное место и огляделся. Надо отдышаться и немного подумать. Хватит метаться и импровизировать. Внезапно издалека донеслись стук в двери и резкий звонок. Пришлось опять взяться за тесак. Похоже, вся операция пройдет под лозунгом «Выдумывай пробуй». «В чем дело?» Поинтересовался я у повара, вынув на секунду кляп. «Это у главного входа кто-то пришел». Хрипло выдохнул он, не отрывая глаз от занесенного над его головой тесака. Я вставил кляп на место и прокрался к двери и чуть-чуть приоткрыл ее. Там был пустой темный обеденный зал. Со стороны главного входа доносились звон и стук. Из ресторана на шум никто не явился, видимо, никого тут не было, кроме нас с поваром. «А чего надо?» — попытался я изобразить манеру повара. «Служба ремонта холодильников. Вы нас вызывали. В чем дело? Какие проблемы?» «Ой, большие!» Сердце мое радостно ёкнуло. «Захватите инструменты!» Механик приволок огромный ящик. Я впустил его, аккуратно закрыл дверь, а потом плашмя съездил ему тесаком по голове. Он немедленно свалился. Мундир у него был темно-зеленый. Это немного лучше, чем наряд осы или мусорщика, да и выбора-то нету.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 Там стоял большой моторобот и тихонько гудел. В руках у него был еще один ящик с инструментами. На его железной груди, как и у меня, красовался знак фирмы. Прокатимся с комфортом, порадовался я. Держи. И едва успел одернуть руку, когда его рука ухватилась за ящик. В поездках по городу я часто встречал таких мотороботов, однако вблизи их видеть не приходилось. На спине у него было что-то вроде сиденья для оператора, но как туда взобраться, решительно не ясно. Может быть, он должен встать на колени, или где-то есть ступенька, или еще как. По улице проносились машины и роботы, быстрым шагом приближался отряд солдат, меня опять прошиб пот. «Я хочу сесть». «И немедленно». Ничего не происходило, солдаты подошли еще ближе, робот возвышался недвижно, как статуя.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 Активную деятельность придется ненадолго отложить. Сейчас надо спасать свою бесценную шкуру, а уж потом можно подумать и о будущем. Впереди показался выезд из города и многочисленная охрана, которая внимательно обыскивала и осматривала всех выезжающих. Легкого нажатия на кнопку влево было достаточно, чтобы мой скакун устремился в боковую улочку, унося меня от опасности. Город я покину, как только закончу. Просто еще времени пришло. К полудню мои познания о городе расширились, равно как и мозоли на заднице. Робот двигался все медленнее, очевидно, он нуждался в подзарядке. Я б тоже не отказался подзаправиться бутербродами из инструментального ящика. Нам обоим необходим отдых. Не исключено, что моих пленников уже обнаружили, и охота идет по новому следу. По пустынным боковым улочкам я пробрался в район заводов, чтобы отыскать укромное местечко.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 Валявшиеся у его подножия листы картона напоминали жертвенные подношения. Вот и прекрасно. Перекусив, я успокоился, осмотрел здание и отыскал пустую комнату без окон. Притащил туда фонарик, карандаши чистый лист жертвенного картона. Пора предпринять следующий шаг. Зажав в руке карандаш, я уставился на освещенный чистый лист картона и заговорил вслух. «Слушай внимательно. Память начинает работать». Отчет начнется с десяти. Моя усталость будет нарастать, и на счет ноль я усну. Ключевое слово для памяти — занаду. «Десять», — бодро произнес я, — «девять», — Напало зевота. На счет пять глаза сомкнулись. Не помню, дошел ли я до нуля. На этом заканчивается первая часть романа Гарри Гаррисона «Месть стальной крысы». Дорогие слушатели, следующая вторая часть выйдет на следующий день после выхода этого видео. Быть может, когда вы это слушаете, она уже вышла, и тогда вы можете найти ссылку на вторую часть в описании к этому ролику или среди других видео на этом канале. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропускать выход новых аудиокниг. Также пишите комментарии. Это очень важно. Ставьте лайки и подписывайтесь на другие мои ресурсы, такие как телеграм-канал «Читальня номер 5», ссылка в описании к этому видео, или мой второй youtube канал «Читает Большишальский». Там можно послушать детективы и юмор.